Глава 18. Напряженная встреча. Лето. Триста год после возвращения. 11 зорь до новолуния. Едва показалась знакомая окраина лощины, желудок лишь успокоился. Хорошо быть дома. Селения беженцев, каждая на своей великой метке, сливались воедино с невероятной скоростью. Но вот раздался окрик, и караван резко остановился. Лиша высунулась из окна и увидела на границе центральной великой метки отряд деревянных солдат. Пятьдесят всадников на боевых конях перекрыли дорогу. Их лакированные деревянные доспехи сверкали на солнце. Шорох в кустах на обочине выдал лучников, одетых легче, в кожу. Каждый натянул тетиву и держал еще две стрелы наготове. Позади солдат стояли сотни лесорубов, кое-кто с копьями, остальные с орудиями своего изначального труда. Некоторых Лиша узнала, большинство – нет. «Что это значит?» – крикнул Коваль. И Лиша поняла, что кретин потянулся за копьем. Она распахнула Настеж дверцу кареты, бросилась бежать со всех ног и в итоге растянулась во весь рост. В страхе на миг схватилась за живот но стиснула зубы и оттолкнулась от земли. «Госпожа Лиша!» – вскричала Онда и спрыгнула с лошади. Лиша встала, прежде чем подбежала девушка и отмахнулась. Как она и ожидала, все красицы взялись за копья, тогда как лучники, казалось, готовы сбить их на земь, а уж потом расспросить. «Уберите копья!» – завопила она. Ее крик не усиливала магия хара, но Лиша достался от матери еще один дар. Громовой голос. Все взоры обратились к ней. Никто и не подумал разоружиться. «Кто ты такая, чтобы командовать солдатами графа Тамуса?» Осведомился верховой. Он восседал на ладном скакуне, в отличие от других, которые довольствовались откормленными энджерскими рысаками, а его плащ крепился золотой цепью. Шлем украшала капитанская кисточка. «Я госпожа Лиша, Свиток!» «Ты равница лощины Избавителя», – ответила лиша «И я буду признательна, если меня не заставят зашивать раны, нанесенные слишком ретивыми мужами, у которых чешутся руки пустить стрелу». «Лесорубовые лощины», – поправил капитан. «И вы опоздали. Ваш песчаный вестник прибыл неделю назад и не сказал, что вы приведете за собой половину к российской армии». Коваль фыркнул. «Будь на дороге сотая часть армии Избавителя, мальчик. Ты бы свалился с лошади от грохота наших шагов». Капитан оскалил зубы и лишь метнулась вперед. Вклинилась между ними. «Придержи язык, наставник, и не позорь мой приезд». Гаррет и Онда встали с боков. онда пешая, а Гард на своем гороне тяжеловесе возвышался над самыми рослыми всадниками. Деревянные солдаты зашептались. Слава города обогнала его и в очередной раз подтвердила правоту ее матери. Лишь и отчаянно захотелось изгнать из головы витых обоих, совокупляющихся как собаки. Кто ты такой, забери тебя, Недра! обратился к капитану город. Гнев великана был почти осязаем. Не надо наставлять копия на меня и моих спутников, которые пролили за эту землю кровь. Лучше опусти пока их не забили тебе в задницу. «Господин лесоруб, вы не в том положении, чтобы грозиться», улыбнулся капитан. «Вы больше здесь не командуете». «Чего?» Гаррет сунул пальцы в рот и резко свистнул. Лесорубы, что маячили за деревянными солдатами, мигом рассредоточились и двинулись вокруг воинов графа. Во главе их стояли Дак и мэром мясники. А в фургоне Лиша увидела другие знакомые лица. Седого Йона, Тома Клина с сыновьями, Эвина лесоруба с огромным волкодавом. Лесорубы не стали угрожать, незачем. Самые низкорослые из них на голову выше любого графского прислужника. Скисли даже всадники. Волкодав же ростом чуть ли не с лошадь. Кони заржали и встали на дыбы, когда он проследовал мимо. Если тварь вымахает еще больше, Эвин скоро пересядет с коня на нее. Деревянные солдаты заколебались, поглядели на своего капитана в ожидании распоряжений. Но было поздно, их окружили, а капитана отрезали от отряда. Среди деревьев нарисовались новые лесорубы, и тетивы расслабились под их свирепыми взглядами. Да, и мэрам подошли к Гарду и отсалютовали. «Так что ты там вякнул?» – самодовольно повторил Гарретт. Лицо капитана увяло, но он встряхнул головой и восстановил самообладание. Воздел руку и подал замысловатыми жестами серию команд. Его люди с облегчением опустили копья, но сохранили готовность по первому знаку скинуть их снова. Солдат спешился, снял шлем и коротко поклонился Лише. «Я Сквайр Гамон, капитан графской гвардии. Нам приказано сопроводить вас к его светлости». «И для этого понадобилось семьдесят человек, капитан Гамон?» – спросила Лиша. «Неужели в сердце лощины стало настолько опасно?» «Вам нечего бояться, госпожа», – ответил Гамон. «Но по приказу графа Тамаса в город не войдет ни один вооруженный красеец». «Скорее меня Най заберет», – прорычал по-красейски Коваль. Лиша повернулась к нему и скинула брови. «Прости, госпожа», – произнес наставник. Но мое копье – дар самого Избавителя, и я не сдам его придурковатому Чишаруму из землепарсов. Сдашь, – возразил Гамон. Иначе у нас есть приказ забрать его силой, кто бы ни стоял на пути. Он посмотрел на города и Лишу. Здесь вас больше, но у графа тысячи деревянных солдат. Хочешь пролить кровь из-за желания его светлости оградить свой народ от записных захватчиков? Лиша потерла висок. «Если его цель такова, как ты говоришь, то он забавно ее обозначил». Она встряхнула головой. «Нет, этого не случится». Лиша повернулась к ковалю. «Наставник, ты сдашь оружие не ему, а мне». «Боюсь, госпожа, так не пойдет», – подал голос Гамон. Лиша взглянула на него из-под лобья. «А не капитан, не бери подземника за рога». Гамон открыл рот, но не издал ни звука. Лиша устроил такой ответ. Она вновь обратилась к Ковалю. Забери у своих людей копья, удаль их ашарумов одинаково, сложи под мою карету. Даю слово, их вернут, когда вы покинете лощину. Коваль замялся, глянул через плечо. "Не ищи доматинг", прошептала Лиша по красийски "Ахман приставил тебя ко мне, а не к ней. Делай как сказано, живо." Наставник скривился, но отвесил поклон и повиновался. Забрал у воинов оружие и спрятал его подальше. Ножи, несомненно, остались, а у Калива припасено еще много чего другого. Но больше испытывать честь красийцев не следовало. Если она или капитан Гамон попробуют сделать обыск, крови не избежать. Из толпы выступила Дарси. Она обошлась без реверанса, вместо этого стиснула лишь в объятиях. Да так, что чуть не выше был из нее дух. Ты не представляешь, как я рада твоему возвращению. Лиша тоже обняла ее и вспомнила, как она раздражала когда-то Дарси. Перемена была не в новинку, но она не уставала, девица. Итак, капитан, произнесла Лиша. Если вы потрудитесь проводить нас к его светлости, я побеседую с ним с великой охотой. Тот кивнул, надел шлем и снова сел на коня. Леса разомкнули кольцо и пропустили его к солдатам, но не ушли. Илиша почувствовала себя в безопасности, ощущение которого не испытывала уже месяцы. Славно быть дома. Дарси забрала вожжи у кучера-красийца, и тот спрыгнул, чтобы они с Лишей заняли скамью и поговорили наедине. Караван возобновил движение. Он доехала верхом, держалась рядом. А Гарет направил горонок лесорубам, желая посовещаться. «Ты получила мое последнее письмо?» спросила Дарси. «Ответа не было». Лиша покачала головой. «Мы ехали не одну неделю. Должно быть, разминулись с вестником. Что тут творилось? Я знала, что Тамосу захочется поиграть мускулами, когда мы вернемся, но вооруженного приема не ожидала. Дело плохо?» Дарси помотала головой. Скорее, герцог был милости в Клащине, с людьми обходился по справедливости и наладил постоянные поставки продовольствия с севера. Его мастера потрудились на славу, застраивали новые великие метки и предоставляли людям кров. Новый орочитель во многом такой же. Построже, Джоны, но народ принял его неплохо. Все идет своим чередом, и через год мы станем больше Энджерса. «Неудивительно», – кивнула Лиша. Герцог поступил смело, когда сразу взял, да и пожаловал ему лощину. И даже с тысячи человек он все равно в меньшинстве. Лучше не злить нас, пока он не укрепится как следует. Ему понадобится вся его добрая воля, когда вернется меченой Дарси откашлялась. «Об этом я и написала. Он уже две недели как вернулся, но он... изменился», – Лиша ответила острым взглядом. «В чем именно?» «Называет себя Орленом Тюком», – проворчала Дарси. «Аресу Орочителя сменил на обычное платье. Говорит, что родом из какого-то там Тибетсбрука. Это городишко вроде как в заднице мира, где-то в Милне». «Честное слово?» Лиша почувствовала, что на ее лице расплывается широченная улыбка. «Значит, Орлен все-таки схватился со своими демонами и снова обрел себя?» Она подумала об их неуклюжем прощении, о том, как сильно желала его ухода и какое, невзирая на это, спокойствие испытала в заключительном объятии. «Да, я свидетельница, но это еще не все. Теперь он силен», — Лиша взглянула на нее. «Дарси, он всегда был силен. Метки...» «Нет, я говорю о большем», — перебила ее Дарси. Первую ночь по его возвращении демона распорол Энда Ресаруба, как свинью. Я была там и приготовилась отпустить его к Создателю. Ничем не могла помочь. И ты не сумела бы. Но Меченый провел рукой, и раны затянулись у меня на глазах. Энд пришел в себя, на другой день ходил, как ни в чем не бывало. «Только провел рукой?» – переспросила лиша «И меток на Энде не рисовал хором». Конечно, нет, ужаснулась Дарси. В какую больную голову придет Литий Хор возле раны? Забудь. Он просто повел рукой или рисовал в воздухе метки. Дарси ненадолго задумалась. Возможно, и рисовал, но я таких не знаю. Лиша кивнула. Я хочу поговорить с Эндом. Поговори с половиной города. На следующий день он явился в лазарет и вычистил его. «Лечить, почитай, стало некого!» «О, Создатель!» – пробормотал Алиша. В даре верам она узнала кое-какие секреты лечения магией Хара, но ни о чем подобном не слышала. Мозговой демон, с которым схватились они с Эннверой, рисовал в воздухе метки, но она не смогла повторить их даже с демоновым рогом в руке. Откуда набирался сил Орлен? Он, видно, расходовал немыслимое количество магии. «Ага», – согласилась Дарси. «И еще он каждую ночь ходил в поселение беженцев, где занимался тем же самым. Повсюду рассказывают о тех, кто был при смерти и ожил. Но он продолжает твердить, что никакой не избавитель, да только ему верят все меньше и меньше». «Ночь. Да я сама начинаю думать, что это он!» Лиша нахмурилась. «А как ведет себя граф?» «Так же, как с городом только что». Попытался чуток надавить, и был поставлен на место. Меченый не противостоит Тамасу открыто, но любому драку ясно, что он загнал графа и нового рочителя в стойло. Они тщательно выбирают слова, когда появляются на публике. Лиша потер ноющий висок, мечтая, чтобы Орлен очутился рядом и вылечил ее, как всех в «Что-нибудь еще?» «Прошлое новолуние он завалил смышленого демона», сказала Дарси. «Эта тварь пробирается в голову и командует другими подземниками, что твой генерал». Меченый, покуда луна не скрылась, заставил всех изготовить головные повязки с метками. Она вынула ленту, Лиша взяла ее, изучила мозговую, такую же, как те, что она разносила по хуторам по дороге домой. Она кивнула. «Это все?» Дарси покачала головой и понизила голос. «Он не один». Ломота превратилась в колющую боль. Дарси не уточнила, но тоном сказала все. «Да ну! Привез с собой девицу!» – подтвердила Дарси. «Ренно Таннер!» – говорит она с его родины из Брука. Дарси помедлила, перила взгляд в далекую точку. Ее голос упал. Сказал, что они сговорены. Дарси продолжила смотреть в никуда, дожидаясь реакции Лиши. В лощине все шептались о том, как в битве за нее Орлен ворвался в праведный дом, выкрикивая ее имя, когда решил, что Лиша в опасности. Судачили о том, как он впервые появился в ее обществе и был вхож в ее хижину в любое время суток. Шептались и строили домыслы. Не секрет, что весь поселок молился об их союзе и удивлялся, почему они тянут. Лиша и сама недоумевала. Она осознала, что задерживает дыхание. И заставила себя выдохнуть. С ее стороны огорчаться нелепо. Она давно перестала ждать Орлена и начала искать другие партии. Ночь, да ее утренняя тошнота подтверждала, сколь далеко она зашла. И все же она хотела его. Ответь он взаимностью, отдалась бы без малейшего колебания. Но он не ответил. Заявил, что проклят. Что он не может завести семью ибо его кровь испорчена магией демонов. Странно, но после этого она полюбила его еще сильнее, под впечатлением столь благородной, горделивой жертвы. И чувствовала себя слабачкой за то, что, невзирая на это, искала чужих объятий. Но было ли его слово честным? Спустя какие-то месяцы он отрекся от любовного воздержания и сговорился с другой. Неужели все его речи притворство? Лиша задрожала от гнева. Как он смеет. Решил, что она настолько слаба и так по нему сохнет, что не вынесет правды? Что нужно подсластить лекарство, когда он ее отверг? Трус. Все это пронеслось в голове. Но Лиша достаточно насмотрелась на доматинг и не выдала себя лицом. Это славно. Наконец выдавила она. Он заслуживает счастья. А хорошая женщина поможет ему обрести под ногами почву. Только не это, буркнула Дарси. Лиша недоуменно посмотрела на нее, но богатырка потерла горло и уточнять не стала. К удивлению Лиши, они направились не на кладбище подземников, а в другую область Великой Метки. Она гадала куда именно, пока не показалась цитадель Тамаса. Форт еще строился, но огромный палисад уже готов. Просмоленные бревна плотно стянуты, будучи достаточно толстыми и высокими для патрулирования с арбалетами, а также снабжены бойницами для стрельбы из укрытия. Ворота распахнулись и явили ее взору внутренний двор, где мог разместиться весь караван и место еще останется. Когда солдаты махнули им заходить, стало ясно, что Тамас так и запланировал. Собрать всех за стенами и запереть ворота. Лиша с тревогой подумала, что красицы если войдут, останутся там навсегда. Ей отлично известно, что все они одновременно заложники и шпионы, спокойно отданные Ахманам в знак честных намерений. Но она собиралась обходиться с ними, как со всеми прочими, чтобы наглядно показать великодушие своего народа, и сомневалась, что граф Тамас поступит так же. До сих пор он демонстрировал благожелательность, Но его задача очевидна – взять под контроль лощину, выведать секреты истребления демонов и ограничить Энджерс от краси в песках. Пустынный народ не жаловали при дворе. После нападения на Райзен заслужено, но нагнетание вражды последнее, что нужно сейчас. Ахман, если дать ему повод, сокрушит и лощину, и сам Энджерс. «Останови карету», – велела она Дарси и там мгновенно повиновалась. Караван замер с ними. Лиша спустилась и отворила дверцу. Элона высунулась, оценила графскую цитадель и негромко присвистнула. «Принц не терял времени последние месяцы. Он женат?» Лиша вздохнула. Ей было по-прежнему тошно смотреть на мать. «Надеюсь, что нет. При дворе сплетничает, что он заваливает каждую молотку, которая состроит глазки». Он просто еще не нашел подходящий, чтобы чуток вскружила ему голову, заметила Илона. «Мама, я же сказала молотку. Ты вряд ли подойдешь». «Эй, не смей так разговаривать с матерью», подал голос Эрни. Лиша посмотрела на него, и ей захотелось выть. Он даже сейчас ее защищает. Узнал бы о городе, и тогда бы ничего не изменилось. «Ночь, да он небось знает». В том, что касалось жены, Эрни был не таким дураком, каким слыл. Но Илона не ошибалась в его мужестве. Лиша прикинулась, будто не слышит. «Сейчас я отправлюсь на аудиенцию к его светлости и поручу лесорубам проводить вас домой. Когда окажетесь на месте, подальше от чужих глаз, заберите корсийские копья и спрячьте в бумажной лавке. Там, где никто не найдет». Эрни слегка опешил, Но Илона и Лиша никак на это не отреагировали, и он кивнул. «Я знаю куда. У меня есть мочильный чан с двойным дном». ты да неужели?» – поразилась Лиша. «И зачем он тебе, позволь полюбопытствовать?» Эрни улыбнулся. «Чтобы пронерливые девицы не шныряли где не надо и не отравились химикатами для производства бумаги». «Я пятнадцать лет смешивала и похуже», – напомнила Лиша. «Да», – согласился Эрни но у меня не было повода рассекретиться. Он воздел палец. «А ты, юная сударыня, узнаешь мои тайны, когда я сочту нужным они раньше. И следи за языком, если хочешь услышать, где спрятано золото». «Он не блефует», – буркнула Илона. «Я прожила с ним почти тридцать лет и до сих пор понятия не имею». К ним подъехал капитан Гамон. «Граф ждет», – сказал он нетерпеливо. «Почему задержка?» К нему частично вернулась былая спесь, поскольку он очутился в графской крепости и под прикрытием арбалетчиков. «Я отсылаю родителей домой на время общения с его светлостью», – ответила Лиша. «А караван пусть передохнет». «Он может сделать это в цитадели, все подготовлено, внутри безопаснее». «А здесь какая опасность?» – удивилась Лиша. «Многие новые подданные его светлости родом с юга и не забывают, что эти люди сделали с их домами» напомнил Гамон. — я понимаю но они гости не пленники она обратилась к подоспевшим городу и лесорубам Права ли я надеюсь что лесорубы примирятся с отрядом безоружных красейцев я волнуйся девонька седой он похлопал по ладони топорищем любой твердолобы который затеет бучу пожалеет об этом было жутко слышать старческий голос из уст мужчины в рассвете сил Лиша уже какое-то время следила, как убывают годы Йона, но не видела его месяца, и резкая перемена слегка ее напугала. Седина большей частью исчезла, и он тянул скорее на сорок, нежели на 70. «Ога», – подхватил Дак, – «мы присмотрим». Гамон покачал головой. «В королевской грамоте поименно указаны вы, господин Мясник и ваша жена, а также капитан Лесоруб, мастер Тракт и сударыня Лесоруб». Он указал на Онду. Я? опешила Онда. Зачем я понадобилась графу? Никак не могу знать, насмешливо ответил Гамон. Энджерсы предоставили женщинам больше прав, чем красийцы, но не намного. Они не поощряли участие женщин в политике и военных делах. Лиша собралась выпалить жеучный ответ, но ее опередил Гаред. Полегче, прорычал он. Она перебила подземников поболее, чем весь твой карликовый отряд. Брови гомонов взлетели домиком, и он напрягся. Здесь, в цитадели деревянных солдат, больше, но леса Рубы все пребывали. Он поджал губы и промолчал. Город хрюкнул и обратился к Йону. — Следи за караваном, пока мы будем внутри. Не трогать, но и не уходить. Особо присматривай за теми, кто в черном. — Ладно, мальчишечка кивнул Йон. «Не переживай». Вскоре появился Рожер. По российскому обычаю Аманвах следовала на шаг позади, а на шаг за нею Коваль, Калиф и инкида Еще в одном шаге за ними шла Шамавах. «А где Сиквах?» – спросила Лиша. «В добром ли она здравии Аманвах покачала головой и прицокнула языком. «Ты думаешь, что знаешь наши обычаи, госпожа Свиток?» Но в твоих познаниях имеется пробел, если полагаешь, что мужчина приведет ко двору Дживахсен. сын. Аманвах, как всегда, говорила заносчиво, но Лиша уловила затаенную злость. Она поклонилась. Я не хотела тебя оскорбить. Аманвах не ответила: Тебя его светлость не звал, заявил ей капитан Гамон. Можешь подождать во дворе со своими язычниками. Аманвах пронзила его взглядом и на мику тратила от такой грубости непринужденность доматинг. Коваль сын Кида напряглись, но она подала им знак успокоиться. «Мой отец Ахман асухашкамин Амджарди каджи шар Дамака и избавитель, который объединит человечество. Он тяжело оскорбится от известия, что какой-то князек оставил меня преть на подушках». Хоть сам создатель, мне нет до этого дела» отрезал Гамон. «Ты будешь ждать, пока не позовут». Казалось, тонкие брови Аманвах вот-вот сольются воедино, но она не стала спорить. Лиша поняла, что ситуация ухудшается, и повернулась к Эвину, который рассеянно поглаживал по спине волкодава. В холке тот был ростом почти с нее. В юности она недолюбливала Эвина за эгоизм, жестокость и манеру ни с кем не считаться. Но приход Меченого изменил его, как и многих других. «Эвин, будь любезен, проводи моих родителей домой». Эвин кивнул и вспрыгнул на место кучера. Тень потрусил к карете, и лошади заржали от страха, натянули поводья и стали на дыбы. Эвин пронзительно свистнул. «Тень, ищи Калина!» волкодав отдав гавкнул и сорвался с места. Эвин дернул поводья, усмиряя лошадей, потом хлестнул, и карета тронулась. Лишь и другие вошли в ворота, а караван остался под зорким присмотром лесорубов и деревянных солдат. Графскую крепость, как таковую, еще не достроили, но заложили фундамент и возвели отдельные части дворца, которые уже действовали. У главного входа выстроился отряд деревянных солдат с копьями и щитами наготове. Лейша подалась к Гарраду и понизила голос. «Гаррад, если граф пожалует тебе мундиры и титул, не соглашайся сразу». «Почему?» Гаррад не счел нужным говорить тихо. «Потому что заложишь наше войско, болван». Рожар подошел с другого бока и тоже высказался негромко, чтобы никто не услышал. Гаррад обратил на жонглера свирепый взгляд. «Я и для тебя потешный бугай». «Меченый наказал мне присматривать за тобой, Рожер, пока его нет. Я поклялся солнцем и пообещал исполнить. Заступал дорогу демонам, к и одному создателю, ведомо кому еще». Он вдруг надвинулся, и Рожер, меньше ростом, и еще секунду назад напыщенный, отпрянул устаршенный. «Но он мне не наказывал кормиться твоим дерьмом, и ты распоясался». «Я понимаю так. Раз он в городе, мое слово сдержано, и дело конец». Теперь берегись, увечная мелочь. Знаешь, что будет, если еще раз назовешь меня болваном? Зубы выбью». Он облизнул два пальца и поднял повыше, ловя на них солнце, что сияло над графскими стенами. «Клянусь солнцем». город осторожно заговорила лиша а рад орацепенел. «Ты совершенно правильно злишься. Мы принимали тебя как нечто само собой разумеющееся». И я со своей стороны прошу прощения. Иногда я виню тебя в том, что моя жизнь пошла наперекосяк. Но если говорить откровенно, то ты не совершил ничего такого, чего не делали миллионы других парней. Я прощаю тебя. Ты много раз искупил вину. «Так оно и есть провалиться мне в недра», – буркнул Гарретт. «Но Рожер говорит дело», – продолжил Алиша. «Позволить графу присвоить тебе титул?» Все равно, что назвать лесорубов частью Энджерской армии. А разве это не так?» – пожал плечами Гаррет. «Вы думаете, я слепой, но мне сдается, вы забыли, на чьей мы стороне. Любитесь скоросейцами и забывайте, кто помог нам в минуту нужды». «Уж точно не герцог Райнбек, побери меня недра», – сказал Рожер. «Это понятно», – кивнул Гаррет. «Нам помог Избавитель». «Сегодня Меченый разрешает графу править лощиной, меня это вполне устраивает. Завтра он прикажет сорубить графу голову, и я сорублю». «И все лесорубы с тобой заодно?» – с отвращением отозвалась Лиша. «Да, они пойдут за мной, Лиша, они за тобой». Он кивнул на Рожера. «И не за мальчишкой с Вы можете идти собирать травы и играть кадриль, люди это поняли». «Помоги нам, Создатель». Пробормотал Алиша, когда он отвернулся и устремился вперед. Лощина изменилась, пока вы странствовали госпожа. Тамас занял массивный трон, что стоял на возвышении в дальнем конце зала для приемов. Стены и высокий потолок, еще не достроенные, местами представляли собой голые доски и балки, обернутые плотной парусиной. Дышалось трудно от пыли и запаха бетонной смеси который лишь воспринимал острее из-за головной боли. Под ногами хрустели свежие опилки. Тем не менее зал поражал размерами и обещал превратиться в нечто с ног сшибательное. Граф оделся в согласии с властным положением. Он был при полном доспехе, копье под рукой. Безокоризненно ухоженная бородка подчеркивала красивую линию челюсти. Талия узка, а плечи широки. Он выглядел поистине благородным воином. Рядом стоял слуга, держал графский шлем и щит. Как будто его господина могли в любую минуту призвать на бой. По правую руку от Тамаса находился Орочитель Хейс, человек, которого месяца назад посулила Арейн. Она сказала, что он искренен в вере и справедлив, но в душе Энджерец. Мать Герцогиня заправляла всеми делами Энджерсов с их ведома и Бизонова. Лиша лично убедилась в могуществе этой женщины во время последнего посещения двора. Герцога и старших принцев держал в узде ее первый министр Джансен. Но Лиша давно заподозрила, что младший подчиняется непосредственно ей. В тот раз Орейн пообещала прислать Тамаса и солдат, но умолчала, что сделает его графом. «Мне следовало предвидеть этот ход. Она снова оставила меня в дурах» даже после того, как распекла и посоветовала поспевать за танцем», – подумала Лиша. Перед троном за маленькой конторкой устроился лорд Артер. Он держал перо, перед ним лежала раскрытая счетная книга и стояла полная чернильница. Капитан Гамон встал слева, расправил плечи и упер копье в пол. Позади него виднелся пехотинец со шлемом и щитом. «Похоже, что и зарядна ваша светлость», – присела в реверансе Лиша. Обычно мы не целимся в наших граждан из луков, когда они возвращаются из странствия. Наши граждане не имели обычаи отправляться во вражеское гнездо без разрешения короны, ответил Тамас. Наверное, потому что раньше у нас и не имелось врагов. В моем городе находилось пятьдесят российских воинов, за которыми стояла армия. И я сделала все, чтобы сохранить мой народ целым и невредимым. «У нас не было времени ждать ответа короны, а городской устав всяко не запрещает мне ездить, куда захочу». Тамас вздохнул. «В лощине привыкли жить по-своему, госпожа. Это неплохо, когда вас хватает только на несколько караванов древесины в год. Но все изменилось. Отныне повелитель лощины и всех окрестностей я. Ваш городской совет подчинен мне и никому другому. Я могу подтереться вашим уставом». Лиша улыбнулась. «Поступайте как вам угодно, ваша светлость, но не удивляйтесь, если местные жители воспримут это болезненно». «Угрожаете, госпожа?» – осведомился Тамос. «После того, как трон плюща откликнулся на вашу мольбу о помощи, продовольствии, строителях, метчиках и солдатах, нужных для беженцев и защиты от красийцев…» «Не угрожаю ничуть», – возразила Лиша. Мы благодарны за помощь и признательны его милости за оказанное внимание. Я только советую. А что вы посоветуете мне насчет отряда вражеских солдат, которые привели за собой? Почему бы мне не арестовать и не казнить их всех до единого? Я видела кроссийское войско. Истребление моего эскорта, отряженного со мной из добрых побуждений, чтобы охранять нас в пути и наладить общение между нашими народами, будет равнозначно объявлению войны который нам не победить». «Вы глупы, если думаете, что мы уступим им хотя бы дюйм земли», проскорежетал Тамас. Лиша кивнула. «Именно поэтому вам следует улыбаться и выигрывать время, пока лощина не закрепится на ней. Будьте любезны с нашими гостями. Покажите, что наши порядки хороши и мы тоже сильны». Тамас покачал головой. «Я не потерплю, чтобы российские шпионы жили и свободно разгуливали по великим меткам лощины!» «И не терпите!» – пожала плечами Лиша. «А я разрешу им остаться на моей земле!» «На вашей земле?» – переспросил Тамас. «Ваш отец, герцог Райнбек II, пожаловал Бруни тысячу акров родовой земли!» – улыбнулась она. «Насколько я понимаю, это был дар за пособие при рождении вашей светлости!» Тамас побагровел и лишь позволила своей улыбке угаснуть. Перед смертью Бруно завещала эту землю мне. Я нарочно оставила все акры за пределами Великой Метки. «Земля, на которой стоит хижина Дарси?» – спросил Тамас. «Вы сомневаетесь в моей искренности, когда я предлагаю этим людям перейти под защиту стен и взамен предлагаете им непомеченную территорию?» «Там безопаснее, чем кажется, ваша светлость заверила лиша Без копий их слишком мало, чтобы причинить серьезные неприятности. Тем более в сопровождении жен и детей. Карасийцы привезли подарки и товары на продажу и пообещали большее. Позволим заняться делом и пошли к ним в ответ собственных торговцев-шпионов. Если войны не избежать, лучше задержать ее, пока мы не вооружимся и не изучим наших врагов. Тамас согнал с лица досаду и расслабил плечи. «Мать предупреждала, чего от вас ждать». «Мать-герцогиня хорошо меня знает», – улыбнулась Лиша. «Полагаю, она в добром здравии?» Тамос на миг просветлел. «Не так бодра, как когда-то, но, думаю, она нас всех переживет». «Да, некоторых женщин слишком тянет умереть, когда дела еще не доделаны». «Мать шлет свои лучшие пожелания», – продолжил Тамос. «И дары». «Дары?» «В первую очередь, главное». Дамас перевел взгляд на Гаррада. «Гаррад Лесоруб?» Гаррад шагнул вперед. «Да, Ваша Светлость!» Артер взял с конторки свиток, сломал печать, развернул его и прочел. «Гаррад Лесоруб, сын Стива из поселения Лесорубова лощина, именем его милости герцога Райнбека Третьего, носителя короны плеча, протектора лесной крепости и герцога Энджерского. Отныне, в год 333 после возвращения, ты призван и востребован в звании капитана Лесорубов на службу его милости, а также пожалован титулом сквайра при дворе. Ты получишь область лощины для надзора и обложения податью на содержание твоих домочадцев и будешь подчиняться только его светлости и лорду тамусу маршалу деревянных солдат. Принимаешь ли ты сию честь и берешь ли на себя сей долг? Гаррет расплылся в улыбке. «Капитан? Ага. Сквайр?» «Не принимай», – процедил лиша Титул не имел смысла. Гаррет и так уже вождь Лесорубов. Все это лишь хитрость, чтобы заставить его присягнуть короне и признать Лесорубов не самостоятельным воинством, а частью армии Райнбека. «Не волнуйся», – хохотнул Гаррет. «Не буду». Он посмотрел на графа. «Благодарствую по-любому, ваша светлость, но лесорубов в никуда куда больше, чем деревянных солдат». Все напряглись. Рука Тамаса нащупала древко копья. «И что же вы желаете этим сказать, господин лесоруб?» Город выставил подбородок и указал на Гамона. «Провалиться мне в недра, если соглашусь на то же звание, что у этого козла. Хочу быть генералом и, ну там, бароном или кем-нибудь вроде». Гамон ощерился, но Тамос кивнул. «Да будет так!» Лиша прикрыла лицо ладонью. Висок вновь запульсировал болью. «Болван!» – прошептал Роджер так, чтобы услышала только она. Гаррет послал Лише торжествующую улыбку. Выступил вперед и опустился на колено. Тамас возложил на могучее плечо лесоруба острие копья. Шагнул и рачитель Хейс. Он держал в руках книгу в истертом, но красивом кожаном переплете, украшенном золотым листом. «Сын мой, положи правую руку на канон». Гаррет закрыл глаза и повиновался. «Присягаешь ли ты на верность его светлости, графу Лащины Тамасу? Обещаешь подчиняться ему и никому другому отныне и до скончания дней?» «Ага», – отозвался Гаррет. «Клянешься ли ты?» – продолжил Хейс. Блюсти его закон, справедливо судить твоих подданных народ лесорубовой лощины и сокрушать ее недругов. Ага, произнес город Последние дважды. Томас мрачно улыбнулся. Властью, данным мне моим братом герцогом Райнбеком, носителем короны плюща, протектором лесной крепости и повелителем всего Энджерса, нарекаю тебя генералом лесорубов городом, бароном лесорубовой лощины. Можешь встать. Гаррет поднялся на ноги и остался выше графа, несмотря на то, что там устоял на возвышении. Граф указал на мясников: Вас обеспечат формой и доспехами. После аудиенции будьте любезны переговорить с вашими командирами и подготовить войска к смотру. Мясники справились с назначением большинства младших офицеров, но ты, разумеется, можешь изменить их решение, если сочтешь необходимым. Он дал понять тонам, что это прискверная мысль. Ага кивнул Гаррет, протягивая руку. «Благодарствую». Тамос уставился на его руку, как будто Гаррет ею только что подтерся, но повел плечами и все же пожал. «Не сомневаюсь, что вы прославите трон плюща, генерал Лесоруб». Гаррет широко улыбнулся. «Генерал Лисаруб, мне нравится». «Итак, генерал», продолжил Тамос, буркнув невнятное, «как вы оцениваете к российскую армию?» «Большая? Лиша правильно говорит, но разбросанная», ответил Гарретт. «В конце концов, они доберутся сюда, но это займет время. Успеем подготовиться». «Значит, вы согласны с госпожой Лишей в том, что нужно позволить им свободно расхаживать по лощине?» Гарретт встряхнул головой. «Я, понятное дело, за ними пригляжу, но я повидал их в бою с подземниками, и нельзя отрицать, что сноровки у них поболее, чем у наших». Они прислали людей, которые научат нас особым приемом. По мне, так глупо их не впустить. Очень хорошо, согласился Тамас. Велите вашим людям отвезти караван во владение госпожи Лиши. Выставьте на границе часовых. Тренируйтесь с шарумами, но не спускайте с них глаз, и к каждому приставьте двоих. Троих мы и сами сообразили, отозвался Гаррет. Тамас кивнул. Действуйте, как знаете, генерал. «Почему я постоянно влипаю в истории?» – подумал Рожер. Но выбора не было, пришлось говорить. Провалится ему в недры, если он поселится на заднем дворе у Лиши, когда у Смита ждет прекрасная комната. Рожер громко откашлялся, и взоры обратились к нему. «Что будет с моими женами? Можно хотя бы им остаться в городе?» «Ваш языческий брак ничего не значит здесь», – отрезал рачитель Хейс. «Иметь больше одной жены – мерзость. Создатель подобного не признает!» Рожер пожал плечами. «Не значит для вас, Рочитель, а для меня провалиться мне в недра – ничего не значит ваше мнение. Я дал брачные обеты». «А непризнание союза смертельно оскорбит карасийцев», – добавил лиша Кейс был готов возмутиться, но Тамас подал ему знак замолчать. «В Энджерсе, у вас будет одна жена, господин Тракт». «Выбирайте. Если хотите, чтобы в ваших покоях жил и грел вам постель кто-то еще, слуги не зададут вопросов». «В покоях?» – переспросил Рожер. «Слуги?» – Тамас кивнул. «Я предлагаю вам служить мне, как ваш мастер служил моему брату. Стать королевским герольдом лощины». Рожер сохранил маску жонглера, хотя изумился бы меньше свершить кульбит и запой песню. Он помнил благословенные времена, когда Арик был герольдом герцога Райнбека. Золото и вино текли одинаково, а они с Роджером щеголяли в лучших шелках и замше. Придворные кланялись Арику как равному, а его голос напитывался могуществом трона и разносился по городам и весям. У них имелись роскошные апартаменты в личном дворце герцога, а заодно и доступ в его личный бордель. Арик проводил там чуть ли не каждую ночь, оставляя юного Рожера на попечине дам, когда бывал в отъезде пьян или у женщины. Иными словами, почти каждую ночь. Но все рухнуло во мгновение ока, когда пьяный Райнбек завалился в постель своей любимой шлюхи, где заснул Рожер. Герцог находился в невменяемом состоянии. Он не заметил разницы, сорвал с Рожер одежду и легко преодолел его сопротивление. И только когда Рожер с криком ударил его локтем в жирное брюхо и скатился с кровати, герцог заподозрил неладное, возмутился и зажег лампу. Он увидел в другом конце комнаты дрожащего Рожера, который сжимал в руки ножичек и пытался одеться. Герцог взоревел, и Арик, когда вернулся из деревень, обнаружил свою королевскую грамоту, разорванной в клочья. Ему не дали часа на то, чтобы собрать пожитки и выместись из герцогских хором. Герцог ни разу не огласил причин его изгнания, и Арик поначалу находил покровителей. Но пил все больше и отвращал одного за другим. Пока не дошло до того, что редко выпадал день, когда они с Рожером знали, где обретут ночлег. Они задолжали всем городским трактирщикам и владельцам гостиниц. Пережив за эту секунду все это вновь, Рожер взглянул на Тамаса и прикинул, настолько ли он ненадежен, как брат. Не то чтобы это имело значение... Арик, если на то пошло, был человеком-герцога из безопасной высоты своего полета, с удовольствием сообщал людям о новых податях и грядущих лишениях. Рожару не хотелось вещать от имени Тамаса, которого он знал исключительно как вздорного бабника. Он уважительно как мог шаркнул ногой и сохранил невозмутимость. «Ваша светлость, вы оказываете мне честь, но, боюсь, мне придется отказаться». Артер и Гармон напряглись, но не издали ни звука. Рочитель Хейс покачал головой, видно, счел Роджера глупцом. Подумайте хорошенько, господин Таракт, предложил Тамас. С женой язычницей вы станете идеальным послом при дворе пустынного демона, а ваша госпожа считает, что именно это нам и нужно. Трон будет щедр. Вы получите земли и титул, как генерал Гарри. Рожер пожал плечами. «Мне лишь свиток не госпожа, и мне не нужно ничего из того, что получил Гаррет. Я хочу лишь учить моих подмастерьев и прибывших с вами жонглеров зачаровывать подземников». Взгляд Тамаса стал жестким. «Не вижу причины разрешать моим жонглерам учиться у того, кто не присягнул мне на верность». Рожер поклонился. «При всем уважении к вашей светлости, это не ваши жонглеры. Они мои» законным образом выкупленные у цехового мастера челца У меня есть бумаги. Если вы мне откажете в этих людях, то не только расторанжерите силы, способные сохранить не одну жизнь, но и сделайте так, что в скорости все энджерские исполнители станут петь про Тамаса, графа Лащины, который не уважает чужих долгов». Впервые за все это время Тамас разозлился всерьез, но рачитель Хейс мягко тронул его за плечо, успокаивая. «Отлично!» произнес Тамас. «Ваша маленькая компания может остаться в гостинице, если гласный Смит еще готов воспринять. Но я этого не забуду». Рожер снова шаркнул ногой. «Благодарю, вашу светлость». Тамас втянул воздух, успокоился. «Теперь, что касается подарков моей матери». Тамас подал знак Артуру, и тот протянул лишь небольшой свиток, перевязанный зеленой лентой. «Ее милость продолжает управлять делами энджерских женщин и назначает вас королевской травницей графства лощина». Лиша постаралась остаться бесстрастной. Мать герцогиня властвовала над нею и знала, что Лиша не могла последовать примеру Рожера. Королевская травница официально главенствует над остальными. Нельзя отказаться, если нет никого, кто займет ее место и сможет перенять ее личную власть над лощиной. Но в данном случае согласие на титул немного отличается от поступка, что свершил Гарретт. Лиша узаконит правление Тамаса и примет его верховенство. Вдобавок должность успешно превратит ее в личную травницу графа. От перспективы узреть он его голым Лишу затошнило, хотя в последние дни это стало ее естественным состоянием. Она огладила корсаж, представила укоренившуюся под ним жизнь. В помещении стояла мертвая тишина, все ждали ответа. Тамос, похоже, предчувствовал очередной отказ. И лишь не знала, обрадуется он или нет. «Может, и тебе мундир дадут для такого чудного титула?» самодовольно брякнул Гаррет, и ей захотелось швырнуть ему в рожу щепотку перца. Наконец она присела в реверансе, чуть подернув юбки и неглубоко. «Для меня честь обдумать это предложение, ваша светлость» вы получите мой ответ в течение недели. Тамос сжал губы и дернул плечом. «Будем ждать с нетерпением. Если мне придется посылать Венджер за другой претенденткой, будьте любезны дать его к седьмаку». Лиша кивнула. И Тамос обратился к Онде. «Что касается вас, сударня Лесоруб, у меня нет для вас титулов и земель, равно как и званий и должностей». Но моя мать прониклась к вам особым расположением и прислала подарок. Слуга вкатил вешалку с дюжиной дублетов. На каждом красовалась накладная эмблема герцогини Орейн. Деревянная корона над вышитым обручем. Женщинам не положены воинские звания. Но лучница лучницах лощины слагают легенды. И мать желает стать вашей покровительницей. Слуга выбрал дублет и приблизился к Онде. Вы позволите? Онда тупо кивнула. Тот снял с нее меченый плащ, и она пригнулась, чтобы слуга поднял толстый дублет над ее головой. Дивясь, онда погладила ткань, поклонилась. «У меня в жизни не было такой красивой одежды. Прошу вас поблагодарить ее милость». «Дублет и мелочь», — улыбнулся Тамас. «Можете раздать их женщинам, которых сочтете достойными, но мать настояла, чтобы первый достался вам». Корона также выделит средства на работу мастеров-лучников и материалы. Он подал очередной знак. Стражники отвели стенной полок и впустили худого и жильство человека средних лет в дублете, украшенном эмблемой гильдии ремесленников, молотком и зубилом. Его сопровождала тройка юношей с промасленными свертками, которые они аккуратно положили на пол. Затем развернули, внутри оказались прекрасные деревянные доспехи, с красивыми метками и сверкающие от глазури. Такие, как у деревянных солдат. Онда задохнулась от восторга. «Их подгонят потом, но порадуйте нас. Примерьте хоть на грудную пластину», – попросил Тамас. Онда кивнула. Мастеровой взял оную и начал пристегивать. Лиша не исключала, что та повторит женские формы и обозначит грудь при отсутствии таковой. Но герцогиня оказалась умнее. И пластина утвердилась на месте, как влитая. Он досмотрелась великолепно. «Какая легкая!» – восхитилась она. Мастеровой с улыбкой кивнул. «Сперва мы хотели, как положено, сделать металлическую кольчугу, но лучники должны быть шустрыми. Деревянный доспех защитит не хуже лучшей мюнской стали, а весит он меньше». Лиша вздохнула. Еще одна хитрость, посредством которой мать-герцогиня крадет ее власть. Зачем Уонда недоусмысленно показала, кому верна, и Арейн это не понравилось. Лиша хотелось, чтобы Уонда выразила сожаление и отослала доспехи обратно. И если Лиша прикажет, девушка так и поступит, но травницы не хватило духу. Лицо Уонды сияло от счастья. А это случилось так редко с тех пор, как демоны отняли у нее отца и наградили ее самушарамами. Пока присутствующие кудахтали над обновые онды, Рожер начал расслабляться. Но Тамас перехватил его взгляд, и он опять напрягся. «Итак», – молвил Тамас и потер руки, – «Я полагаю, настало время принять наших гостей». Артер подал знак стражам у двери, и те впустили Аманвах, Энкида, Каваля и Калива. «Принцесса Красийская Аманвах!» Звучно объявил Артер. И его голос без труда разнесся по огромному залу. «Его королевская светлость, граф Тамас, принц Энджерский, маршал деревянных солдат и повелитель графства Лощина, просит вас и ваших советников пожаловать к его двору». «Должна найти серьезная причина, по которой мне пришлось ждать», ответил Аманвах. «А также способная объяснить грубость вашего чишарума по отношению к нам». «Прибывшим к вашему двору с миром и добрыми намерениями!» Она наставила палец на капитана Гамона. «Столь гнусное обращение с вышестоящими карается в карасе поркой!» Рожер вздохнул. «Это кончится плохо!» Тамоса, похоже, ее нападки застигли врасплох. «Прошу извинить, принцесса, если по прибытии с вами обошлись... Э, грубо!» Он зыркнул на Гамона. Заверяю вас, я преподам моему человеку урок этикета. Что касается задержки, вы, конечно же, не можете поставить мне в вину короткую беседу наедине с моими подданными перед тем, как принять вас. Произвел в генералы, а мне предложил место королевского Герульда, – наебедничал Рожер. А Ман вах глянула на Рожера и рассмеялась резким лающим смехом. Его эхо загуляло по залу. «По-вашему, это смешно?» – спросил Тамас. Его голос леденел по мере истощения терпения. Аманвах прищурилась на графа. «По-вашему, мой муж откажется от покровительства властелина всего и отдастся мелкому князьку? Даже подумать нелепо». «Мелкому князьку?» Голос Тамаса уподобился бритве. Аманвах повернулась к Рожеру. «Граф, он же у вас ниже герцога». Его светлость третьей в очереди к трону плюща. Удовлетворил ее любопытство Рожер. А Манвах кивнула и вновь обратилась к Тамусу. Мой отец встретился с вашим герцогом северянином иданом IV Райзенским. Когда герцог идан пал на колени, уперся лбом в пол и слезно взмолился, чтобы ему сохранили жизнь, его заставили пресекнуть на безоговорочную верность шар дамака и слезать пыль с сандалей всех 12 дамаджи. «Он бы у них из защику принял, намекни мой отец, что ему, моему отцу, это понравится». Нетерпеливый взгляд Тамаса превратился в свирепый. Лицо налилось кровью, и Рожер почти различил зубовный скрежет. Рука так крепко вцепилась в копье, что древко грозило переломиться. «Это не важно!» – выпалил Рожер. «У меня нет покровителей, я его не хочу!» Я буду писать и петь все, что мне заблагорассудится. А кто считает иначе, пусть катится в недра». «Абсолютно верно», – кивнул аман Роджер взглянул на нее озадаченно, но сбросил эту реплику со счетов. «А ты, жена, держи язык под своим покрывалом на привязи и соблюдай приличие». «Ваш муж говорит мудрые вещи», – встрял Тамас. «А ваш отец обнаружит, что Энджерс не так слаб, как Райзен». Мы готовы к встрече. Райзенцы были слабы, ответил Аманвах. Мой отец делает их сильными. Он считает, что Лощина уже сильна и предлагает сделать вас независимым племенем, самостоятельным и с собственными вождями. Взамен просит только о двух вещах. И каких же? осведомился Тамус. Сколько стоит выкупить то, что уже наше? «Во-первых, вы должны признать его как Шарда Мака и последовать за ним, когда начнется Первая война». «Первая война?» – поднял брови Тамас. К нему склонился рачитель Хейс. «Последняя битва, ваша светлость. Избавитель объединит человечество и поведет нас на демонов, чтобы изгнать их обратно в недра». Аманвах кивнула. «Разве в каноне, рачитель, это не предсказано во многом так же, как в видджахе «Вы правы», – согласился рачитель Хейс. Но мы не увидели ни малейшего намека на то, что ваш отец тот самый предсказанный человек. Возможно, избавитель уже находится среди нас, или явится завтра, или через тысячу лет. В каноне ни слова не сказано о том, что он принесет с собой убийство, изнасилование и языческую веру. Все войны сопровождаются кровопролитием и потерями, возразила Аманвах. Это справедливая плата за единство но мой отец предлагает вам мир, и вы поступите мудро, если согласитесь. Тамос нахмурился. А в чем заключается второй взнос за щедрое предложение? В том, разумеется, что госпожа Свиток согласится стать его невестой. Улыбнулась Аманвах. Сбоку послышался шорох. Из-за плотной парусины, что изображало стену, вышел меченый. Этому не бывать. Все потрясенно встали. Лиша не видела его всего несколько месяцев, но Дарси оказалась права. Орлен разительно изменился. Ряса орочителя исчезла. Теперь он одевался в простые рабочие портки и заношенную белую сорочку, распахнутую на груди так, что виднелся фрагмент вытатуированной великой метки. Пол холодил его измененные и ноги. Но перемена, вопреки ожиданиям, не очеловечила его, а дополнительно выделила так как сотни хитроумных меток на шее и бритом черепе больше не скрывались под рясой и капюшоном рачителя. В шаге за ним остановилась та, о которой сообщила Дарси, Ренна Танар, его сговоренная. Лиша критически осмотрела ее, но молодая женщина выглядела настолько нездешней, что судить о ней было весьма сложно. Ей, наверное, немногим больше двадцати. Волосы грубо стянуты на макушке в длинную толстую косу, не спадавшую на спину. Она была почти обнажена. Тело прикрывали только телесный жилет и простая домотканная юбка с боковыми разрезами чуть не до талии. На поясе висели увесистый нож, кожаный кошель и длинные бусы из камешков. Ее, как и Орлена, с головы до пят покрывали метки. Правда, более бледные, поскольку наносились воронцом и не являлись настоящими татуировками. «Поглотите его недра!» И это после того, как он взял с меня клятву не делать того же, — подумала лиша С чего ты решил, что имеешь право указывать, за кого мне выходить замуж? — гневно спросила она, когда Арлен приблизился. — С того, что знаю твоего предполагаемого жениха намного лучше, чем ты, — ответил он. — Тебя не было слишком долго, и я приехал спасти. На Лишу накатила новая волна злости, которую она не стала скрывать. — Я не нуждаюсь в спасении. Пока, сказал Арлен, не обманывайся шелковыми подушками и изысканными манерами. Красицы приходят с улыбками, но за ними таятся клыки. У Ахмана Джардира в первую очередь. Кто ты такой, чтобы так вольно говорить о моем святом отце? взвелась Аманвах. Арлен повернулся к Доматинг, слегка поклонился и плавно перешел на столь безупречный красийский, что тот зазвучал как родной. Он мой Аджин «Я Орлен Асуджев Амтюк Амбрук, известный твоему народу как Парчин!» – зарычал Коваль. Он повернулся к Каливу и быстро провел себе ребром ладони по горлу. Дозорный отреагировал мгновенно. Рука скользнула в черной складке одеяния, взлетела и послала в Орлена россыпь заточенных металлических треугольников. Лиша испугалась, что тут ему и конец, но Арлен не посторонился и даже не дрогнул. Неуловимым жестом он отбил вращающееся лезвие так же легко, как листья, что принес ветерок. Те с лязгом посыпались на пол и не причинили вреда. Но наставник с дозорным уже надвигались на Орлена с противоположных сторон. Оба извлекли припрятанное оружие. Калиф серп с длинной тяжелой цепью, а Коваль две короткие палочки. «Я учил тебя драться, парчин», – напомнил Коваль. «Ты всерьез надеешься справиться с настоящим шарумом?» Орлен улыбнулся, принял боевую стойку. «С тех пор, наставник, как вы с Ковалем попытались меня убить, я прошел долгий путь, а у тебя было больше людей». «Убить?» – подумала Лиша. Но прежде чем полностью осознала смысл сказанного, Калиф очутился позади Орлена и раскрутил цепь. Она обмоталась вокруг запястья Орлена, но тот схватил ее, силой дернул и лишил Калифа равновесия. Коваль попробовал воспользоваться его невниманием и атаковать, вращая палочками так, что они превратились в размытое пятно. Однако Орлен сгреб цепь свободной рукой, туго натянул ее и блокировал два первых удара. На третьем поймал руку наставника в петлю и опрокинул его навзничь. Лиша услышала хруст ребер, но наставник мгновенно вскочил на ноги, перебросил в левую руку то, что осталось от оружия и правой выхватил нож. – Прекратите это безумие! Крикнул Алиша, но слушать ее никто не собирался. Стража Тамаса была готова вмешаться, но граф не отдавал приказа и с величайшим интересом наблюдал за боем. Гаррет с Ондой тоже оцепенели, завороженные. Калиф устоял. Отцепил серп и взял в другую руку точковый нож. Атаковал быстро и точно. Делал ложные выпады и менял направление ударов. Но Орлен отражал их небрежно, словно играл с ним. Тогда Коваль вступил в бой снова, напал сзади, намереваясь ударить в спину ножом. Ренна рванулась, чтобы остановить его, но оказалась слишком близко к манвах, и Инкида метнулся на перерез. Сгреб ее, однако она проворно выскользнула, затем стремительно вернулась и со разворота ударила соперника ногой в солнечное сплетение. Не проронив ни звука и не утратив контроль, Евнах раскрутился от удара и очутился с нею спиной к спине. Схватил ее за косу, которую перебросил через плечо и со всей мочи дернул. Лиша решила, что схватки конец, но молодая женщина удивила ее. Совершила кульбит и пролетела над Евнухом. Они снова встретились лицом к лицу, и она врезала ему по животу. На этот раз Энкида слабо застонал, но косу не выпустил и снова дернул так, что ее лицо впечаталось в кулак и изо рта брызнула кровь. Не дав ей опомниться, ударил стальными пальцами в нервное сплетение. У нее подкосилась нога. Энкида схватил ее за кисти и вывернул их, заставил Рену опускаться на колено. И Лиша и Энкида сочли, что на этом все, но Ренна танера оказалась полна сюрпризов. Она дико зарычала и перестала снижаться. Лиша могла поклясться, что она еще несколько минут не шевельнет ногой, а Энкида весил вдвое больше. Но Ренна, скрипнул зубами, ухитрилась преодолеть сопротивление его мышц и выпрямиться. Холодные глаза Евнуха расширились в недоверии, когда роли переменились и теперь уже его самого принялись гнуть назад. Спина Энкида прогибалась, как лук, а ноги затряслись от напряжения. «Она сохраняет силу при свете дня, как Орлен», – сообразила Лиша. Внезапно Ренна крутанула кистями и с легкостью преодолела запястные захваты. Она поймала Инкида за руку, такую толстую, что не обхватила и в половину. Рванула его на себя и сгребла в горсть пояс. Евнух нанес еще несколько размашистых ударов, пока она поднимала его над головой. Но девушка не обратила на них внимания и швырнула через зал так, что он пробил деревянную стену. Ошеломленный Инкида попытался подняться из груда обломков. Бой Орлена с шарумами накалился до предела. Коваль и Калиф атаковали с яростью, какой Лиша прежде не видовала. Но Арлен с легкостью уворачивался, блокировал удары и сохранял на лице выражение хладнокровной сосредоточенности. Иногда он бил в ответ, желая лишь показать, что может это сделать безнаказанно. Он отобрал у Коваля нож и лезвием плашмя ударил наставника по виску, толкнув его на Калифа. В следующий раз, когда дозорный на него бросился, завязалась короткая потасовка которая кончилась тем, что тычковый нож Калива вонзился ему же взад, где и остался, тогда как Орлен очутился в недосягаемости. Лиша не притворялась, будто мышление воинов ей понятно, но она достаточно изучила российскую цивилизацию, чтобы осознать умышленное унижение их Орленом. Схватиться с сильнейшим противником и с честью погибнуть – мечта каждого воина. Но потерпеть поражение и выжить – Такое могло лишь присниться в кошмарном сне. Она улавливала стыд и бессильную ярость красийцев и почти жалела их. Почти. Но они хотели убить Орлена. Она услышала об этом из его уст и верила ему, несмотря на сомнения. В прошлом году, когда она спросила в пути о его возрасте, Орлен ответил. «Меченый родился в Карасийской пустыне 4 года назад. «А человек под метками? Сколько ему было лет, когда он умер?» «Его убили», – ответил Орлен, хотя так и не сказал кто. Лиша глядела на его сражение с двумя шарумами и знала, что смотрит на двоих убийц. Людей, которые загнали его на торопу, приведшую к безумной мысли пометить собственную плоть. Участвовал ли в этом Ахман? «Наверное, да, если предупреждение Аббана правда». Орлен – хороший человек, как бы ни поступил лично с ней. Хороший человек, которого эти люди попытались убить и почти в этом преуспели. По стыдной части ее существа хотелось узареть их страдания и сэкономить на обезболивающем, когда придется шинировать их переломанные кости. Шарумы изготовились к новой атаке, но воздух разорвался от громового возгласа. Они застыли, едва Манвах крикнула по-красейски. «Немедленно прекратить!» Коваль и Калиф больше не тронулись с места, но сохранили боевые стойки. Наставник покосился на Даматинг, не забывая следить за Орленом. – Святая дочь, ты многого о нем не знаешь. Это кровавый изменник и самозванец, что претендует на титул шардамака Убить его – дело чести. – Наставник говорит правду, святая дочь, – кивнул Калиф. Орлен улыбнулся. – Шарум, ответь мне, если Эверам существует, Как он покарает тебя за ложь Аманвах Манвах повернулась к нему. «Значит, ты не претендуешь на роль избавителя?» «Мы все избавители», – сказал Орлен. «Все, кто в ночи стоит во весь рост и не прячется за метками или в подземелье». Он многозначительно взглянул на нее. «Мой народ больше так не поступает, парчин». «Мой тоже. Все мы стремимся избавить человечество от Аллагай». «Святая дочь, не слушай лживого чина», – призвал Коваль. «Справедливость и безопасность твоего отца требуют, чтобы мы убили его сейчас же». «Как будто вы сможете», – рыкнул Арлен. «Да, мы кровники, но долг лежит на вас. Я мог бы взыскать его нынче, но убиваю только Аллагай». «Чем то опасен этот человек?» – спросила у Коваля Аманвах. «Он говорит, что не притязает на титул отца». «Он умоляет его своими словами», – взвился Коваль. «Бесчестит языческими речами и трусливо выгадывает время, дожидается случая ударить». Лицо Аманваха стало непроницаемо. «Ты напал первым, наставник. Мой отец часто вспоминал парчина и всегда отзывался о нем, как о человеке чести». «Он лишился ее, когда предал твоего отца в лабиринте», – возразил Коваль. Орлен сверкнул глазами и шагнул вперед говорим о лабиринте, Коваль? Давай я расскажу всем присутствующим о событиях той ночи, и пусть они рассудят, кто потерял свою честь. Наставник не ответил и переглянулся с Каливом. А Манвах вперила в них взор. Итак, наставник, что скажешь? Коваль откашлялся. Мы не вправе говорить. Мы поклялись Шардамака молчать. Ты должна довериться моему суждению. Должна? Голос манвах хлестнул бичом. «Дальше, Рум, ты забываешься. Ты смеешь указывать невесте Верама, что она должна и чего не должна?» Мужчины оцепенели, но сохранили агрессивную стойку, готовые во мгновение ока сорваться в бой. «Будь любезен, парчин, просвети нас насчет этой ночи», – попросил Аманвах. Арлен Орлен покачал головой. «Хочешь узнать, спроси у копий Избавителя, у своего отца». А если не ответят тебе, вероятно, не помешает задуматься почему. А Манвах коротко глянула на него и обратилась к Ковалю: Довольно, встаньте за мной, и впредь не суйтесь в это дело без моего благословения. И сейчас вы его не получите. Шарума колебались, и она добавила: Повторять не буду. В ее тоне прозвучала окончательная решимость, которая пробрала даже воинов, и они наконец подчинились. Спрятали оружие и встали позади юной Доматинк. «Похоже, новые соседи не дадут вам заскучать, госпожа свиток», – заметил Тамас, И Лиша невольно признала уместность насмешки. Орлен подошел к ней и тихо сказал. «Рад видеть тебя живой и невредимой». «Я тебя», – ответила Лиша. «Нужно поговорить, сегодня как стемнеет. Четвером в твоей хижине, чтобы больше никого». «Четвером?» – не удержалась Лиша. Их тайные посиделки всегда означали троих – ее, Орлена и Рожера. Вопрос не имел смысла, а ответ подтвердил то, что она и так знала. «Мы с Реной сговорены. Куда я, туда и она». Лиша с удивлением обнаружила, что эти слова, хотя и ожидаемые, ранят ее. «А рожар и Аманвах поженились», – заметила она. «Но ей ты в этом праве откажешь?» Орлен пожал плечами. «Дом твой, Лиша. Принимай кого хочешь». «Но если желаешь услышать историю целиком, нас будет только четверо». Лиша указала подбородком на Ренну. Молодая женщина перехватила ее взгляд и сверкнула глазами. «Не ты ли заклинал меня не рисовать на людях метки воронцом?» Арлен вздохнул. «Я ошибся не в первый раз, Лиша, свиток, и думаю, не в последний». «Далеко ли до твоего дворца?» Спросила Аманвах, когда карета покатила в лощину избавителя. Дворец? не понял Рожер. Аманвах поклонилась. Прости, муж мой, я забываю, что у Северян нет дворцов. Твой особняк? А, -а, а, протянул Рожер. Особняка как такового у меня тоже нет. Я живу у Смита. Незнакомое слово. Аманвах задумалась. Что такое Смитс? Смит, поправил он. Это человек, он держит гостиницу. И ты живешь в придорожной таверне на ущербе и растущей луне? Аманвах не поверила ушам: А что, белье меняют раз в неделю, а еда всегда горячая. Это неприемлемо, заявила Аманвах. Придется принять, потому что большего у меня нет, отрезал Рожер. Я уже сказал твоему отцу, что у меня нет денег и не шутил. Мало того, что ты сцепилась с графом, Хочешь еще охаять мое жилье?» Аманвах поклонилась. «Приношу извинения, муж мой. Я не хотела тебя оскорбить. Я лишь имела в виду, что человек, столь обласканный верамом, должен жить в доме, достойном его величия». Рожер улыбнулся. С этим трудно поспорить. У гостиницы их уже ожидала немалая толпа зевак, но Рожер не обратил на нее внимания. Он хотел поскорее разместить Джон, чтобы с наступлением темноты увидеться с Меченым и выяснить, что побери его в недра происходит. «Нам понадобится еще несколько комнат», – сообщил он Смиту. Секвах взяла его за руку и осторожно потянула. «Прошу тебя, муж мой, ты выше этих переговоров, если позволишь мне?» Она выступила вперед и затеяла торг в духе шамовах. Смит поначалу опешил, затем раскипятился, потом смирился. В конце концов, сиквах отчитала ему сколько-то золотых монет, и Смит кликнул одного из сыновей. Похоже, мелочное торгашество у красийцев в крови. «Купцу придется выселить кое-каких жильцов и приготовить нам комнаты», – сообщила сиквах по возвращении. «Нас пригласили подождать здесь или в старой комнате нашего мужа». «В старой?» – подал голос Рожер. «Я любил ее. Лучшая акустика в этой крутой гостинице». Муж мой! «Прежние покои не годятся», – возразилась Сиквах, квах, и Рожер вздохнул. Нет никакой надежды победить в этом споре. Отворилась входная дверь, и вошла компания жонглеров, легко узнаваемых по футлярам с инструментами и пестрым нарядом. С ними была молодая женщина, при виде которой рожа испытал чувство чудовищной вины. Кендалл, его ученица, едва не лишилась жизни из-за тупости учителя. Пронеслось воспоминание. Гаррет выносит с поля боя окровавленную и скромсаную Кендалл. Рожер встряхнул головой, отогнал видение. «Рожер!» – окликнула Кендалл, бросилась к нему и обняла. «Сказали, что ты вернулся! Мы так переживали!» Ее оторвали от него, и Роджер увидел, как Сиквах двумя пальцами вывернула ей запястье и обездвижила, словно непослушного малыша. «Кто ты такая, чтобы прикасаться к моему мужу?» Кендалл взглянула на нее. И удивление проступило даже сквозь страдальческую гримасу. Мужу? «Секвах!» – гаркнул Рожер. Отпусти! Это Кендалл из моих подмастерьев. Секвах немедленно выпустила запястье Кендалл, и та отдернула руку и потерла ее. Секвах и Аманвах закружили вокруг нее, как волчицы, оценивая со всех сторон. Вы, землепашцы, даете слишком много воли рабам, заметила Аманвах. Но она ничего. «Сколькими еще ты владеешь?» «Я не рабыня», – огрызнулась Кендалл. «И мною никто не владеет». «Она права», – подтвердил Роджер. «Она и другие подмастерья – свободные люди, а Кендалл – самая одаренная». Жены продолжали виться вокруг девушки, а тем временем подходили другие жонглеры. Роджер знал всех их, если не лично, то по репутации. Главное у них Гарри Катун. Когда-то на заре карьеры Гарри играл, стоя на огромном шаре. С тех пор он не выполнял этот трюк, но прозвище «катун» приклеилось навсегда. Теперь Гарри постарел, вышел в отставку и занялся преподаванием, но его уважали и как композитора, и как виолончелиста. Цеховой мастер Чолс пообещал прислать наставников, но состоявшиеся, похоже, не горели желанием рисковать жизнью в лощине. Хитрюга шестиструн еще старше. Гитара на его плече повидала виды. Рожер однажды наблюдал его выступление и был потрясен ловкостью старческих пальцев. Но с тех пор прошло не меньше десяти лет. Остальные моложе, и чуть больше года назад Рожер соперничал с ними на уличных углах. Уил Дудка тогда еще состоял в подмастерьях. Рожер задумался, не повысили ли его сугубо за согласие отправиться с нынешней миссией. Гарри поздоровался с Рожером за руку. «Мы рады твоему возвращению, мастер восьмипалой Пока тебя не было, я придерживался договоренности с цеховым мастером и обучал твоих подмастерьев звуковым знаком. Они оказались несведущими, но я добился некоторого успеха». «Несведущими», – Рожер фыркнул. «Можно выразиться и так. Подмастерья были кучкой мужланов, которых он усадил кружком и учил играть на слух. Они не получили подобающего цехового образования». Ярым приверженцем которого слыл Катун. Но эти времена заканчивались. Забудьте о них. Рожа вынул с сумки пачку листов с музыкой к песне о лунном ущербе. Хлопнул ими по груди Катуна, и тот машинально взял бумагу. «Это новая песня, ее всем надо выучить. Вели своим подмастерем снять побольше копий». Катун озадаченно взглянул на листы. «А трактовка?» Испытана с моим трио, все в порядке». Посмотрим, получится ли у других. Комната рожера не изменилась с последнего посещения, но после долгого пребывания во дворце зеркал и лучших гостиницах Дара и Верама он увидел ее в новом свете. Помещение было маленькое и тесное. Кровать, чтобы плюхнуться, да багаж. Всегда держи вещи упакованными, говаривал Арик. Рожер принялся рыться в сундуке, но сиквах тронула его за руку. Прошу тебя, муж мой! Пусть этим займутся слуги. Не позорь нас собственноручным трудом. У меня нет слуг, отмахнулся Рожер. Хорошо, я велю людям Смита перенести твои вещи, когда подготовят новую комнату. Секвах не отстала, пока он не сдался и не сел на кровать. Оттуда посмотрел на манвах. Что ты имела в виду под словами «абсолютно верно»? А? Не поняла она. Там, у графа. Когда я брякнул, что не имел покровителей и не нуждаюсь в них. Аманвах поклонилась. «После нашей размолвки, муж мой, я бросила кости. Они сказали, что чистота твоей силы требует свободы от присяг. Я прошу прощения за то, что пререкалась с тобой. Отныне мы с твои. Каким бы путем ты ни пошел в борьбе с лагай, мы последуем за тобой. Вот почему отец выдал нас за тебя, и впредь мы не отречемся. Если прикажешь раздеться до цветных шелков и петь в ночи, мы так и поступим» а если прикажу петь битву за лесорубовую лощину спросил рожер мы подчинимся но найдем способ сделать так что ты об этом пожалеешь подмигнул оманвах мы твои жены а не рабыни рожер на миг опешил затем расхохотался ты доверяешь меченому спросил оманвах тебе известно что произошло между ним и моим отцом да доверяю и нет неизвестно «Мы потолкуем с ним вечером, может, что-нибудь выясню. Поделишься ли ты с нами его словами?» Рожар надолго вперил в нее взгляд. «Если он попросит сохранить их в тайне, я сохраню». Он нахмурился, затем пожал плечами и улыбнулся. «Разве что сам решу иначе, ведь мне прописана свобода».